сымитировать гибель Петра Алексеевича и организовать отряд для захвата поселения центра. Я так понял, оно километрах в тридцати от границы. А лучше не отряд, а армию. И так, чтобы никто об этом не узнал. — Песец! — выдохнул Мышкин. — Звучит интересно, — хохотнул Костя. — Как считаете, Петр Алексеевич? — Песец, как интересно! — буркнула рация. — Но если Дмитрий Николаевич сделает все, как обещал...